Письмо 46-е. Змий-искуситель. 2 июня 1915 года. После нашего вчерашнего разговора, когда я рассказал вам об измученной душе, попросившей меня вынести свои суждения относительно учения, совратившего целую нацию, я вернулся во Францию к полям сражений. Уж меня-то немцы не смогут пустить ко дну своими торпедами. Двигаясь не спеша вдоль немецких позиций, я увидел высокую величественную форму, с головой укутанную в черную, ту самую, что я описывал в одном из предыдущих писем. На сей раз я поприветствовал его, не дожидаясь, пока он сделает это сам. — Ну, как идут твои дела? — спросил я. Он отбросил свое покрывало, и я увидел перед собой мрачное и величественное лицо, на котором глубоко запечатлелись раздумья и порог. — идут да вот как всегда, — ответил он. — А чем был занят ты? — Этим вечером писал для мира людей, — ответил я. Он рассмеялся. — Ты писал им о мире? — На этот раз нет. Я писал о своем разговоре с одной великой и беспокойной душой. — Да, я знаю. — — Откуда ты знаешь? Ты подслушивал? У меня есть свой телефон дальнего действия. — Замечательная вещь телефон, — заметил я. Это ты инспирировал его изобретение? — Я? — О, нет. Я противодействовал его изобретению. — Но почему? — Это плохо, когда человек слишком много знает. Но когда человек, несмотря на все твои старания помешать ему, все-таки изобретает что-нибудь, ты ведь пытаешься обернуть эти изобретения против него самого, не так ли? Разумеется. «Ты очень интересный собеседник», — сказал я. «А заинтересовал ли тебя мой разговор с душою Фридриха Ницше? Гораздо больше, чем ты можешь предполагать, до тех пор, пока не узнаешь, почему он не был так интересен. А ты объяснишь мне?» Почему? У меня нет причины держать это в секрете. Я откровенен с теми, кто способен видеть меня насквозь. А почему бы тебе не научить этому немцев? Это испортит мне всю игру. Я хочу уничтожить их. После того, как они мне послужат, но если они все поймут, то станут настолько правдивыми, что своей искренностью обезоружит весь настроенный против них мир — Но и в своей жестокости они сейчас достаточно искренни, — сказал я. — О, да, но это совсем другое дело. А вот если бы они стали искренними в своем раскаянии, мир бы их простил. — Ну, а что ты скажешь о Ницше? — спросил я. — Только то, что вдохновлял его я. — Ты неплохо потрудился. — Я всегда очень серьезно отношусь ко всему, что делаю. — Расскажи мне об этом подробнее, — попросил я. «Какого работника я мог бы приобрести?» — воскликнул он, — не решит и примкнуть к силам добра. «Но я и здесь оказался неплохим работником», — возразил я. «Мне даже удалось расстроить кое-какие твои замыслы». Он рассмеялся резким отрывистым смехом. «Не думай, что это меня очень беспокоит», — сказал он. «У меня еще много других возможностей, и если ты даже закроешь передо мною дверь, я всегда смогу пробраться через окно» а как тебе удалось приблизиться к Ницше? По-разному, то так, то иначе. Он закрывал дверь только перед человеком, а я, как видишь, всегда еще и сверхчеловек. Да, я заметил это еще во время нашей первой встречи. Тот, кто выходит за рамки человеческого, должен сделать выбор между добром и злом. Нет смысла обманывать тебя, и я больше не буду пытаться это делать, сказал он. «Да, это я», – побудил Нитши к проповеди немцам «идеи сверхчеловека», «потому что, вообразив себя сильными, они могли избрать только путь зла». «И что тебе это дало?» Вместо ответа он задал мне встречный вопрос. «Ты когда-нибудь играл в шахматы?» «Часто и во многих жизнях», – ответил я. «И тебе нравилась эта игра?» «Очень». «Ты играл на деньги?» нет Что же в таком случае вызывало твой интерес? Что? Да сама игра. Вот именно, сказал он, и я отношусь к своей работе как к игре. Когда я играю, я, конечно же, стараюсь выиграть, но если и проигрываю, я все равно получаю удовольствие от самой игры. И ты играл с душой великого человека, как кошка играет с мышкой, я обнаружил в нем искренний дух. Но одно уязвимое место в его голове и такое же в сердце. С ним я справился без особого труда. Но как тебе удалось этого добиться? Обычным способом. То есть лестью. И он не почувствовал подвоха. Пришлось обредить ворону в павлинье перья, ведь он эстет. Значит, ты всегда расхваливаешь свой товар, когда пытаешься сучить кому-нибудь кота в мешке. Не всегда в этом есть необходимость, только когда имеешь дело с такими, как ты. Да, сказал я, ко мне ты пытался подъехать с речами о мире, но у меня слишком хорошее чутье. Да, те, другие, тебя многому научили. А Ницше когда-нибудь видел тебя так же, как я сейчас? Он видел мое гордое лицо и трепетал. Ощущая мою силу, он проникался завистью и стремился стать таким же, как я. Знаешь, это очень забавно, когда эти смертные в своей гордыне искренне стремятся подражать мне. И ты учил его быть сверхчеловеком? Да, и я учил его презирать того, кто на самом деле был сверхчеловек Ты хочешь сказать, что сам ты в действительности не сверхчеловек? Мой ум выше человеческого уровня, но все остальное ближе к земному. Но ты всегда держишься с таким достоинством? О, у земли и у всего, что связано с землей, тоже есть свое достоинство. Неужели этот немецкий философ так и не узнал, кто ты такой на самом деле? Узнал, но только в самом конце, когда было уже слишком поздно, чтобы суметь все проделанное повернуть вспять. «Значит», — воскликнул я, — «в конце он все-таки увидел две формы сверхчеловеческого, тебя и Христа?» «Да, увидел. И то, что он увидел, свело его с ума. И тебя не мучает совесть из-за того, что ты делаешь?» «Совесть? А что это такое? Видишь ли, угрызение совести — это эмоции которая возникает у людей, когда они чувствуют, что сотворили зло». «Эмоция, которая возникает у людей, — повторил он, — но я ощущаю только те человеческие эмоции, которые доставляют мне чувственное наслаждение. Например, ты в самом деле чересчур любопытен и чересчур назойлив». «Признаю, я назойлив и любопытен, — сказал я, — но мне это интересно. Ты берешься за дело длиною в целую жизнь». «Жизнь человека только для того, чтобы превратить его в орудие достижения всего этого?» И я жестом показал на проходившую под нами линию фронт. Глаза его заблестели, и он ответил, «Что такое жизнь человека по сравнению с величием всего этого? Можно трудиться тысячу лет и так и не добиться ничего, сравнимого с этим. Значит, тебе это нравится, вся эта бойня?» «Что за глупый вопрос? Это вознаграждает меня за все мои труды, это прославляет меня, возвышает меня, вся эта кровавая резня – делом моих рук и рук мне подобных. Неужели ты уже заранее планировал все это, когда подбивал одного человека совратить своими сочинениями нации?» да И он был для этого идеальным орудием, никто другой не подходил лучше него для достижения нашей цели, амбициозный, неудовлетворенный, аристократичный, самонадеянный, никого не любящий, в самом широком смысле этого слова, способный на безрассудную страсть и, следовательно, на разочарование, и, наконец, что тоже немаловажно, готовый воспринимать видения, в которых являлся ему «ты». Да, поначалу он видел меня во сне, восхищался мною и стремился мне подражать. А затем ты начал рассказывать ему о сверхчеловеке? Да, используя при этом довольно старые аргументы что женщин вообще не стоит принимать в расчет, что женская любовь мешает мужчине, что женщина порабощает мужчину, если он не поработит ее сам, что природа – это дьявола, невеликая матерь, и потому ее следует покорять всеми возможными способами, что человек возвышается до сверхчеловеческого, когда отвергает все, что может оказывать на него влияние, в том числе и природу, и признает ли то, что дает ему свободу, например, свое превосходство над другими существами, его власть над ними, его власть над своими собственными мыслями, власть над добром и злом, над истиной и ложью. «Твое учение само по себе великолепное сочетание истинной лжи», – сказал я. «Разумеется», – ответил он, – «но чего ты хочешь». Одной только истины этого никогда не удалось бы добиться. И он указал своей длинной рукой на простиравшееся под нами поле битвы.